Часть шестая. Новый год. До Нового года оставалась неделя. Город украсили к празднику. Колеся по городу Саша отмечала. На этой площади поставили ёлку, а ту улицу украсили яркой иллюминацией. Москва готовилась к встрече Нового года. В магазинах было оживлённо, на улицах продавали ёлки, уже вовсю проводились новогодние корпоративы и весёлые пьяненькие сотрудники различных контор охотно брали такси. Работы у Саши прибавилось. Она ездила с утра до вечера, стараясь не оставаться наедине со своими мыслями. В её такси сели хрупкая девушка и высокий молодой мужчина. По пути в аэропорт выяснилось, что ребята летят в Америку отмечать католическое Рождество. «Точно! Сегодня же 24 декабря. Сочельник!» — улыбнулась Саша. «Как я могла забыть!» Она всегда любила этот праздник и старалась отмечать его. В аэропорту пассажиры пожелали ей счастливого Рождества и ушли, держась за руки, словно боясь потерять друг друга в толпе. А в Саше на такси села женщина лет пятидесяти, стройная, подтянутая, в дорогом пальто, с хорошим дорожным кейсом. Дорогой они молчали, и вдруг дама спросила. «Простите, у вас есть бумага?» Саша растерялась, с губ чуть не слетел пошлый вопрос. «А вам зачем?» Она порылась в бардачке, достала школьную тетрадку. Протянула пассажирке, та обрадовалась. «Отлично. Вы не могли бы отъехать куда-нибудь в тихое место и постоять пару часов? Я заплачу за простой». Саша свернула с трассы в поисках тихого места, нашла. Дама схватила тетрадь и торопливо, упоенно, прямо на сумке стала что-то писать, а Саша слушала в наушниках аудиокниги. Часа через полтора дама откинулась на сиденье, вздохнула устало и радостно. «Вы, наверное, удивлены?» «Если честно, такие пассажиры попадаются нечасто». Женщина улыбнулась. «Я писатель, и это в своем роде диагноз. Вдохновение — вещь необъяснимая, иногда вдруг накатит, как расстройство желудка, так что терпеть нет сил. Бросаешь все и начинаешь писать, в любых условиях, и даже когда их совсем нет. Хотите кофе?» «Хочу». Саша достала термос. Они пили кофе и смотрели, как падает снег. Главное, эта химия творчества абсолютно непостижима. Я никак не могу понять, от чего зависит вдохновение, как его подгадать или вызвать. Вот вроде сейчас устала, лечу из Швейцарии, два перелета подряд, какие там мысли? Еще с мужем поссорилась прямо в аэропорту. Кстати, у него в машине остался мой ноутбук, потому и пришлось просить у вас тетрадь. Представляете, я ни с того ни с сего вызверилась на мужа, на ровном месте устроила скандал. Во мне уже поднималась какая-то волна, хотелось уединения, а он мешал. И его смело этой волной, как ненужное препятствие. Я накричала на мужа и выскочила из автомобиля, сказала, что доберусь домой на такси. «У вас было такое просветленное лицо, когда вы сочиняли». Дама рассмеялась. «Таких, как я, вообще нужно изолировать от общества. Мы социально опасные люди. Выдавать запас бумаги и чернил, и запирать в сумасшедшем доме». «А можно я мужу позвоню? Пусть приедет, заберет меня. Он, наверное, очень беспокоится, переживает». Саша растерялась. «Вы можете делать, что хотите». Женщина позвонила, потом сообщила, что надо немного подождать. Ее муж скоро приедет. «А что вы недавно писали, если не секрет?» Спросила Саша. «Захотелось сочинить что-нибудь рождественское, сказочное, для взрослых девочек. Взрослые девочки нуждаются в сказках, как никто другой. Вы согласны?» Саша на правах взрослой девочки кивнула. Вот мне и пришла в голову рождественская история. Наверное, снегом навеяло и ожиданием праздника. Знаете, я очень люблю этот праздник. Лет десять назад уехала встречать Новый год на Мальдивы и прокляла всё на свете. Сидела на берегу, представляла снежную Москву, ёлки, оливье этот дурацкий. И такая тоска накатила. С тех пор всегда встречаю Новый год дома. Мы наряжаем ёлку в нашем саду, пляшем вокруг неё, как маленькие дети а затем возвращаемся в теплый дом, где горит камин, пьем шампанское и съедаем тазик оливье. И вот это бесхитростное, незамысловатое счастье, понимаете?» Саша улыбнулась. «Да». Через 40 минут к ним подъехал Лексус. Пожилой мужчина бережно взял женщину под руку. На прощание она подарила Саше книгу. Пассажирка оказалась довольно известной дамой и действительно хорошей писательницей. Саша никого не трогала, плохого вроде ничего не делала, и вдруг сильнейший стресс. «И за что?» – спрашивается. Приехала она на вызов, остановилась у подъезда, ждет. Неожиданно кто-то лихорадочно дернул дверцу с такой силой, что Саша сдрогнула. В салоне появилось помятое мужское лицо, точнее, мужская морда, и завопила. «Это такси?» Саша ответила, что «да, такси, и не надо так дверцу дергать, еще отвалится, и вообще нервничать не нужно». Сама разглядывала это чудо природы. Мужику лет тридцать, бородатый, в трениках и расстегнутой куртке. «Нина, садись!» – крикнул он. «Возникла, значит, Нина. И давай бочком-бочком втискиваться в машину. Но у нее это не очень хорошо получалось, потому что живот большой, просто огромный. Ясно, что ей рожать даже не сегодня в обед, а вообще надо было дня три назад». Короче, мужик сильно беременной Нине помог, совместные усилия привели к положительному результату. Он села Нина как-то подозрительно полулегла и застонала. Годков ей тоже под тридцать, светлые волосы, забранные в хвост, бледное лицо, пальто на животе не сходится. «Успеем?» — нервно спросил мужик у Саши. Она забеспокоилась. «А мне откуда знать? Это вы у Нины спросите». «Нинка, успеем?» Анина Нина лишь простонала в ответ. «Куда ехать?» — поинтересовалась Саша. Мужик назвал пароль-явку искомого роддома. «Поехали». «Вообще-то ей через неделю рожать», — вдруг сообщил Нинин муж. «Первого января, а она решила ёлку наряжать, залезла на табуретку. Звезду нахлобучила и вдруг оно началось. Дура!» «Да при тут ёлка?» — гневно выкрикнула Нина и сорвалась на плач. «Я хочу Новый год встречать дома, а не в больнице!» Муж схватил её за руку и стал утешать. «Да ладно тебе, родишь по-быстрому, может, ещё выпишут до Нового года». «Не выпишут». Мужик задумался, потом просиял, найдя удачное решение. «Ну ладно, я это в новогоднюю ночь к тебе приду». «Куда?» – испугалась Нина. «В роддом. Под окнами буду стоять. шампанским. Сколько надо, простою. Хоть до утра». «Замерзнешь», – вздохнула она. «Тогда не с шампанским, а с водкой», – успокоил ее муж. «Ты, главное, не волнуйся. Теперь нужно успеть до роддома добраться». Посередине пути Нина, охнув, сообщила, что нет, не успеет. Рожаю. «Да вы что, женщина, не надо, пожалуйста, я вас умоляю. Ну, потерпите немного, скоро приедем». Испугалась Саша. «Господи, да что же это? Что делать?» «Давайте остановимся, что ли?» Сказала эта нелепость под названием «Муж». Саша ему. «Зачем останавливаться? Какой смысл?» И по его глазам поняла, что смысла там нет вообще. Мужик уже по ту сторону всяких смыслов. Видимо, и Саша туда же в самом скором времени. А Нина кричала так, что перепонки закладывала. Нина кричала, мужик кричал, уже и Саша закричала. Так и домчались до места назначения. Успели. Саша помогла мужику отвезти жену в приемный покой, где ее приняли врачи. Вернувшись в машину, она долго приходила в себя. У нее тряслись руки. Сюжет затертый до дыр, растиражированный в комедийных фильмах. А вот и с ней такое случилось. Сочельник Саша отмечала вместе с Солей. Ближе к вечеру позвонила мать девочки и пригласила в гости. По пути Саша заехала в магазин и купила всяких вкусностей. «К сожалению, я должна уехать. Появились срочные дела», — смущенно пояснила мама Соломии. «Вернусь чуть позже. Надеюсь, вы меня дождетесь». «Ничего», — улыбнулась Саша. «Мы пока пообщаемся с Солей». «Спасибо, что приехала», — улыбнулась девочка. «Одно мне было бы грустно». Саша внимательно посмотрела на нее. «Что-то случилось?» «Александра, мы с матерью уезжаем из России, в Канаду!» Она растерялась. «Когда?» «Послезавтра». «На Новый год?» «На Новый год и вообще...» «Вообще это навсегда?» «Как жизнь сложится?» Философски произнесла Соля. «У матери любовь. Нашла себе мужа». «Это же здорово!» Дипломатично заметила Саша. «Пока не знаю». Соля пожала плечами. «Жизнь покажет. Рано делать выводы. «Человек-то хороший?» «А кто же его знает? Для нее, наверное, лучший. А как там на самом деле? Непонятно. Любовь такая вещь опасная. Человек под влиянием этого чувства видит реальность в искаженном свете». Саша улыбнулась. «Соля, ты умна не по годам». «Вот и мама так говорит». «У меня есть друг Арсений. Он тоже умный и все понимает. Вы бы друг другу понравились. А ты хочешь в Канаду?» «Нет, конечно». Грустно вздохнула Соля. «У меня тут школа, друзья, бабушка и вся жизнь. А про эту Канаду я ничего не знаю. И, в общем-то, и не хочу знать. Я даже сначала думала сказать матери, у тебя любовь, а я при чем? Почему я должна страдать? Если ты ему нужна, пусть он в Москву переезжает». Но поняла, что это было бы эгоизмом с моей стороны. И согласилась ехать, потому что так надо. «Ясно. Мне будет тебя не хватать». Саша хотела сказать что-то еще, но голос сорвался. «Давай не будем о печальном. Все-таки Рождество». «Давай». «Соля, я привезла мандарины и гвоздику. Мандариновую шкурку можно украсить гвоздикой, и получится необыкновенный запах. Рождества и праздника. Поможешь мне?» Они украсили целое блюдо мандаринов и открыли детское шампанское. «За тебя, Соломея!» — улыбнулась Саша. Все-таки у тебя удивительное имя. Знаешь, я бы хотела назвать так свою дочь. Назови. Мне будет приятно. Ну, вряд ли у меня будет дочь. Почему? Удивилась Соля. Будет? Саша пожала плечами и подбросила вверх гвоздичный мандаринчик. Знаешь, Саша, я недавно прочла стишок, который написал маленький мальчик. Почтовый ящик, а в нем письмо. Я вас люблю. И вот и все. Замечательный стишок. «Так вот, Саша, я желаю тебе в новом году получить такое письмо». «Спасибо». Согласно, впрочем, и на телефонный звонок. Пусть бы кто-нибудь позвонил и сказал «Я вас люблю». И вот и всё. Я бы обрадовалась. Всем нам нужен рядом близкий человек. Через два дня Саша заехала попрощаться с Соломеей. «Я долго думала, что тебе подарить с Хотелось нечто особенное, на память». Она сняла с руки чётки из лазурита, самое дорогое, что у неё есть и надела их девочке на руку. Это тебе. Мой друг Арсений говорит, что все люди делятся на две категории, те, что с четками, и без них. Ты теперь в правильной категории. А это моя любимая книга. «Обещание на рассвете» Ромена Гарри. В ней любовь и нежность ко всему живому и сущему переливаются через край, потому что их много. Больше, чем может вместить книга или человек. Знаешь, когда-то я даже влюбилась в ее автора. Не как в писателя, а как в мужчину. «А так бывает?» — удивилась Соля. «Да. Увидела фотографию, с которой печально улыбался невозможный красавец Гарри в летней форме, и влюбилась. А потом узнала, что его, оказывается, уже давно нет на свете. Он покончил с собой. Тогда я вздохнула и тоже печально улыбнулась. Вот мужчина, которого я могла бы полюбить. Жаль, что мы разминулись во времени». «Спасибо, Саша. Перелёт до Канады будет долгим. Начну читать твою книгу в самолёте, и мне будет не так грустно. Береги себя. И ты тоже. Пусть у тебя будет самый лучший Новый год, подарки и новое счастье. А это тебе, Саша. Я вчера нарисовала. На рисунке соли в небе летела красная машина, а под ней расстилалась Москва. На обороте было написано «С Новым годом, пусть в этом году сбудутся все желания». «Пусть», — сказала Саша и заплакала. Ничего себе, сколько лет, сколько зим перед ней стоял бывший муж, собственной персоной. «Серёжа». Удивительно, что она ещё помнит, как его зовут. В куртке и нелепой подростковой шапке, с пакетами в руках. Вот и встретились два одиночества. Нежданно-негаданно в книжном магазине в центре города. «Здравствуй, Серёжа». Бывший муж уставился на неё, будто узрел привидение, и чуть не выпустил пакеты из рук. «Александра?» «Она самая». «Давай выпьем кофе?» – предложил он. «Почему бы и нет?» Они сидели за столиком в кофейне, пили кофе и разглядывали друг друга. Серёжа изменился, кудри поредели, голубые глаза выцвели. «Где же та киношная красота?» А он, небось, о ней думает. «Надо же, какая старая кошелка это моя бывшая!» «Ты совсем не изменилась, Александра!» произнёс Серёжа, будто прочитал её мысли. «Молодец, вид цветущий и, как всегда, в мажоре, улыбаешься!» «Знаешь, я даже иногда злился на тебя, отчего ты постоянно улыбаешься». «Такой характер», — виновато ответила она. «Рад, что у тебя все хорошо». Саша не стала его переубеждать. «Зачем?» «А как ты?» Он пожал плечами и усмехнулся. «Что тебе сказать, Александра?» Она вздрогнула. Видимо, это вступление к дальнейшему трагическому повествованию. Так и оказалось. Следующие 30 минут ее бывший муж рассказывал о том, что жизнь не удалась. Честно выслушав, Саша уточнила, что именно не удалось. «Всё!» — скорбно промолвил он. Серёжа, кстати, и прежде предпочитал мыслить глобально, не размениваясь на детали или конкретику, а с возрастом развил эту способность. Неужели всё так плохо? Саша попыталась улыбнуться, но осеклась, увидев выражение Серёжиного лица, которое свидетельствовало о том, что на самом деле ещё хуже. «Меня уволили два месяца назад». Такое иногда случается, Сергей. Это не конец света. Но уволили без объяснения причин. В кризис. Я уже не говорю о том, сколько я сделал для этой компании. Стоп. Отмотаем пленку на энное количество лет назад. Сережа, ты что, случайно не помнишь, что нечто подобное происходило со мной? Не связываешь со своей ситуацией? И в причинно-следственные связи не веришь? Ладно, ничего этого она не сказала, потому что не было в ней ни злорадства, ни волнения, ни радости, ни раздражения. Сердце билось ровно, пульс остался умеренным. «Найди другую работу. В чём проблемы?» «Ты не понимаешь», — обиженно воскликнул Серёжа. «Что для меня значила потеря работы? Словно мир перевернулся». Глядя на грустное Серёжиное лицо, Саша вдруг вспомнила миниатюру любимого сатирика. Пёсик породы японский пекинес внезапно умер от инфаркта, когда перед ним раскрыли зонт. Он увидел мир в чёрном свете. И захихикала, не в силах удержаться. Пёсик — породы японский пекинес. Серёжа вскинул на неё глаза, полные мировой скорби и недоумения. Как она может смеяться над ним в момент столь трагический? А Саша не могла остановиться. И хотя ей было стыдно, ну что она в самом деле ржёт, когда человек трагизмом плющет? Дура бесчувственная. А всё же остановиться не могла. Увидел мир в чёрном свете. «Извини меня, это нервное...» «Так ты сейчас безработный?» Серёжа кивнул, опустив голову. «Представь, какое совпадение. Я тоже». «Да ты что?» Удивился и будто обрадовался бывший муж. «А по тебе не скажешь?» «Ну, это так. Видимость внешнего благополучия. Хотя я считаю, что потеря работы — не конец света». «Нет», — возразил Серёжа. «Мне кажется, я после этого даже заболел. Ни желаний, ни целей, ни сил. Полная апатия» попробуй все изменить сережа хмыкнул словно саша сказала что то неприличное какую нибудь глупость неужели ты веришь в то что мы можем что либо изменить что это вообще в наших силах сережа но как же и она выдала бессвязный психотерапевтический лепет дескать надо верить в себя и свои силы кому надо зачем надо заныл он это кийноющий капризный мальчишка тридцати лет неужели марьванна его сломала Неожиданно Серёжа раскололся. «Да и вообще, разве можно что-то изменить, по большому счёту?» Эта фраза ей многое объяснила. «Ты начни с малого, а там разберёшься. От нас ничего не зависит». «А от кого зависит?» Он снисходительно пожал плечами. «В России живём, здесь ни от кого ничего не зависит». «Ну, здрасте, приехали. Всё с мужчиной ясно». Будет теперь всю оставшуюся жизнь переживать свое увольнение, плыть по течению, свято уверовав в то, что от нас ничего не зависит. И с этим своим фатализмом в виде камня на шее утонет в ближайшем водовороте. Жаль. Сережа хороший человек, но безвольный и внутренне расхлябанный. Как поживает матушка? Он улыбнулся. Ничего, она в порядке. Хотя в последнее время стала сдавать... У нас сейчас, если честно, отношения сложные. Она меня ругает, говорит, что я неудачник». «Да, это серьёзно. Если Марь Ванна что-то говорит и на чём-то настаивает, то ослушаться нельзя». «Бедный Серёжа, у него и выбора-то нет». «У неё теперь идея фикс — женить меня». «Да ты что?» Неожиданно он взял её за руку. «Александра, может, нам начать всё сначала? Вдруг всё получится?» «Ты серьёзно?» Он смутился. «Ну а что, мы оба повзрослели, многое поняли». «Повзрослели?» «Нет, мой бедный мальчик 30 тридцати лет, с намекающейся лысиной. Боюсь, к тебе это не относится». «Серёж, прости, мне надо идти». Он усмехнулся. «Вежливый отказ?» Саша промолчала. Они вышли в зимний вечерний город. «Подвезти тебя?» Он покачал головой. «Спасибо, Саш, не стоит. Мне надо в магазин. Мама просила купить огурцы на салат и горошек. «Приходи встречать Новый год к нам!» Саша на лицо исказила гримаса ужаса. После долгой паузы Серёжа произнёс. «Прощай!» «Прощай!» Пассажирка сразу понравилась Саше. Необычная женщина, хрупкая, огромные тёмные глаза, короткая стрижка, элегантно одета, низкий и глубокий голос. Достоинство в каждом жесте. В руках одна хризантема, без дурацкой целлофановой обёртки, красиво, строго. За время поездки дама произнесла только две фразы попросила отвезти в Шереметьево и спросила можно ли курить. В аэропорту поздравив Сашу с наступающим праздником и обдав на прощание запахом изысканных духов ушла. Саша решила не уезжать сразу, постоять немного отдохнуть, позвонила Ане поболтали и вдруг: "Вы еще не уехали?" спросила дама с хризантемой. "Отвезете меня в центр?" Она села на переднее сиденье, нервно затянулась сигаретой. Когда они ехали в Шереметьево, Саше казалось, что даме лет тридцать. Теперь Саша поняла, что намного больше. Странно. Двадцать минут прошло, а перед ней будто другая женщина. У дамы зазвонил мобильный. Взглянув на номер, она резко прервала вызов и бросила телефон обратно в сумочку. Раздражённая и нервная крикнула. «Поехали! Ну что вы стоите?» «Поехали». «Простите меня», — растерянно произнесла она. «Не знаю, что со мной. Я не хотела вас обидеть». «Вы меня не обидели, всё в порядке». Было очевидно, что за эти 20 минут с ней что-то случилось. «Мне хотелось поскорее уехать оттуда», — вдруг сказала она. Смешно получилось, как в дешёвом фильме. Решила сделать мужу новогодний сюрприз. Приехала его встречать, без предупреждения. Забыла, что порядочные жёны так не поступают. Она старалась говорить нарочито весело. Обычно я езжу на своей машине, а тут решила взять такси. Подумала, что из аэропорта мы вернёмся вместе с мужем на его автомобиле. По пути купим большую ёлку, шампанское и торт к Новому году. Я же не знала, что у моего мужа другие планы. «Вы видели его?» Дама усмехнулась. «Да, я видела его, а заодно и её. Любовницу. Они прилетели вместе. Оказывается, мой муж решил внести разнообразие в служебную командировку. Взял с собой любовницу». Такая шустренькая девочка, ласковая, как кошка, терлась о его щеку, что-то шептала ему на ушко, целовала, только что в штаны ему не залезла прямо там, у всех на виду. Они шли вместе, весьма довольные друг другом, а я стою, такая дура с цветком, в толпе встречающих «Сюрприз для тебя, милый!». Он меня не заметил, они прошли мимо, а я бросилась оттуда, хотелось поскорее уехать. Она замолчала. Достала еще одну сигарету, но курить не стала, сломала сигарету в руках. Его любовницы лет восемнадцать. Знаете, есть такие девушки, глядя на которых женщина зрелых лет скажет, что в их случае единственное достоинство — молодость. С годами они утрачивают шарм, становятся обычными, кроме юности там больше нет никакой женской прелести. Хотя, может, это во мне говорит зависть зрелой женщины, не знаю. Нет, я не такая наивная, но только сейчас узнала, что он не изменяет. Догадывалась, конечно, но никогда не видела тех, с кем он не изменяет. А тут увидела. Не ожидала, что будет так больно. Словно ножом по сердцу. Смеются, целуются. Он веселый, даже помолодевший. Зачем я вам это рассказываю? Наверное, просто больше некому. Подругам не стану из гордости, а больше и нет никого. Саша улыбнулась. Вероятно, синдром случайного попутчика. «Возможно. Незнакомому человеку легче открыться. А у вас такое лицо, симпатичное, располагающее». У нее опять зазвонил телефон. Она взглянула на высветившийся номер и нервно рассмеялась. «Представляете, это звонит мой муж. Наверное, хочет сообщить, что благополучно прилетел. Заботливый. Я принципиально не лезла в его жизнь. Не шпионила за ним, не читала его смски, срабатывал инстинкт самосохранения. Не хотела ничего знать». Когда не знаешь, проще. Все так живут. Мои подруги терпят измены мужей и уверяют, будто это нормально. Говорят, подумаешь, эко-невидель, измены. Да у этих скотов ген полигамности встроен в программу. Для них изменить все равно, что пописать. Саше хотелось спросить, что же будет теперь. Вот она приедет домой и... Устроит скандал? Расстанется с мужем? Пассажирка вдруг произнесла. Самое забавное, что даже теперь ничего не изменится. Я ничем не выдам ему, что знаю обо всем. Буду жить, как жили. А что мне еще остается? Уйти от него? Сил не хватит. Я какая-то слабая стала, сломленная. Да и сын не поймет. Наверное, надо принять все, как есть, и успокоиться. Если честно, я вообще не верю в любовь мужчины и женщины. Это дым, пока горит сигарета. Мгновенно сгорела, и ничего нет». Саша стало совсем грустно. Страшные слова особенно когда их произносят прекрасная, созданная для любви женщина. Приехали, остановились у роскошного дома, пассажирка протянула хризантему Саше. «Это вам. С Новым годом. Желаю, чтобы в вашем новогоднем такси ездили только счастливые женщины». Саше хотелось ей что-то сказать, чем-то помочь, но все, что она могла, это долго смотреть ей вслед и просить кого-то, чтобы конкретно у этой женщины, созданной для любви, все наладилось, выправилось. Новый год не предотвратить, не уклониться, не переждать. Веселые мотивчики, джингл-беллс, резали как ножом по сердцу. Праздничная иллюминация витринных магазинов не радовала, а раздражала. И любое напоминание о милом семейном празднике лишь подчеркивало степень одиночества. на настроение стало стремительно ухудшаться еще 30 декабря. Мысль, что в прежние лучшие годы она в этот день находилась бы где-нибудь далеко от России, лишь увеличивала отчаяние. Тридцать первого утром ей поплохело окончательно и бесповоротно. Она, впрочем, честно попыталась поднять настроение, купила салаты в кулинарии ближайшего супермаркета, накрыла стол, налила себе шампанского, включила диск с иронией судьбы. Салаты оказались невкусными, шампанское – тёплым. Вдобавок ко всему полбутылки вылилось, облив гадкой пеной потолок и стену. Общество Жени Лукашина утратило навязную и привлекательность за давностью лет. Скучно. Саша прошлась по списку. Звонок маме, отцу, Кате, Ане. Всех поздравила, всем дежурно пожелала счастья. Непременно нового, много. Говорить старалась придурошным, нарочито веселым голосом. «Где встречаю Новый год?» «О, хороший вопрос. В милой компании?» «Да, мне можно позавидовать. Еще бы». Все. Обязательная программа закончена. Теперь переходим к произвольным выступлениям. Что у нас на десерт? Нет, сиденья за столом у телевизора на не вынесет. «Бессмысленно пялиться в телек или себе самой подливать шампанское. Пожалуй, она пойдёт работать. День сегодня беспокойный, гражданам надо встречать Новый год, всюду нужно поспеть, значит, потребность в такси возрастает, хоть заработать можно». До вечера Саша развозила счастливых пассажиров, которые ехали в гости с детьми и подарками. Часам к семи она устала, решила, что возьмёт последнего пассажира и двинется домой. «С наступающим», — сказала Саша. Красивая, ухоженная дама улыбнулась, вот только улыбка была усталой и растерянной. А я уже встретила Новый год. «Как?» — удивилась Саша. Дама пожала плечами. «Вот так. Десять лет я встречаю Новый год в четыре часа дня». И после паузы добавила. «Ничего не поделаешь. Любимый мужчина давно и безнадежно женат, встречает Новый год в кругу семьи. Поэтому я и придумала вариант, подходящий для всех». 31 декабря в 4 часа накрываю стол, перевожу стрелки на 12 часов, и мы с ним вдвоем встречаем Новый год. У меня даже диск записан с курантами. Мы целуемся, поздравляем друг друга, а потом он уходит, и так уже 10 лет. — Здорово, — произнесла Саша, чтобы хоть что-то сказать. — Нет, — дама покачала головой, — это грустно и больно, потому что фальшиво. Иногда мне хочется только из-за Нового года разорвать наши отношения. «А почему не разрываете?» Пассажирка усмехнулась. «Я не могу без него жить. Просто не могу без него жить». Она остановилась возле площади, ёлка светилась огнями, шёл снег. До Нового года оставалось несколько часов. Какой всё-таки коварный праздник. Нам ведь ещё в детстве внушают про новогодние чудеса, дары судьбы, и мы в них верим. Саша вдруг вспомнила новогодний вечер из детства. Она ждала отца, как вообще может ждать десятилетняя девочка самого дорогого и важного в её жизни человека. Он позвонил за два часа до Нового года. Мать передала ей трубку. «С Новым годом, малыш!» — сказал, смеясь, весёлый отец. «Ты не приедешь?» Он смутился. «Извини, малыш, в другой раз. У нас ещё будет много праздников. Кстати, я приготовил для тебя отличный подарок». «Странно». Ей десять лет, она в тёплом доме с мамой и тётей, за праздничным столом, а возникло ощущение, что она в белом поле, одна, и не знает, куда идти. Вот как сейчас. Ну ладно, Саша, тебе уже не десять лет, и ты не маленькая девочка, ведь научилась чему-то, наверное. Хотя не уверена. Куда прикажете засунуть опасные мысли о том, что в новогодний вечер судьба вдруг возьмёт, да и погладит по голове, окажется благосклонна, одарит каким-нибудь чудом, Ругаешь себя. Не будь дурой, выкинь эти глупости из головы, не жди ничего. А все равно ждешь, будто что-то может случиться, перемениться. Например, на том перекрестке будет стоять белый конь, а на нем рыцарь. И когда мы поравняемся на светофоре, рыцарь скажет. «Девушка, а давайте вы ко мне сигайте на коня, и мы поскачем вместе в наше прекрасное будущее». На светофоре стоял автомобиль, Opel, ни коня, ни принца. Саша вдруг ощутила невероятную усталость и поехала домой. Дома всплакнула. «Не могу больше. Мой запас солнца, моря, смешинок из детства иссяк. Я – иссохшее, мёртвое дерево. Не хочу больше работать в такси. Я очень устала. Чем заниматься дальше, пока не знаю. Подумаю об этом уже в следующем году». Ей вдруг стало совсем плохо. Так что впору вбивать себе в голову гвозди. Она лежала на диване и не могла найти силы даже для того, чтобы встать. Казалось, что из неё выходит жизнь, потихонечку, по чуть-чуть. И тут Саша вспомнила про свечу, которую ей подарил чудаковатый пассажир Михалыч. Что он тогда сказал? «Зажги свечу, когда станет совсем плохо». Саша сползла с дивана, нашла свечу в письменном столе и зажгла. Вот цирк, лежит с зажжённой свечой, как покойник, перед отпеванием. Совсем рехнулась тётенька. Между прочим, через час Новый год. «Самое время проводить старый год и вспомнить все, что в нем было». Сейчас, в этот новогодний вечер, ей казалось, что между осенью, когда ее жизнь так резко изменилась, и этим вечером на излете года пролегла вечность, а может даже две вечности или вообще несколько. Неожиданно зазвонил ее сотовый телефон. «Максим?» «Привет», — сказал Максим. Она замерла, сжав свечу в руках. «Максим, я же просила не звонить мне». Саш, нам надо встретиться. Извини, не могу. У меня дела. Какие дела? Я... У меня пассажиры. А потом я встречаю Новый год у сестры. К чёрту дела, к чёрту, сестру. Нам надо встретиться. Что-то случилось? Да, случилось. Я люблю тебя, Саша. Я люблю тебя, понимаешь? Сейчас приеду и проткну колёса у твоей Масяни. И никуда ты больше от меня не уедешь. Эй, не протыкай, с ума сошёл? Сошёл. «Говорю же, я люблю тебя. Сколько раз тебе ещё повторять?» «Почтовый ящик, а в нём письмо. Я вас люблю. Ну, вот и всё». «Это что?» «Стишок», — написал маленький мальчик. «А ты где?» «На улице. У своего дома. Ну, то есть уже не у своего, поскольку я там больше не живу. Кстати, хотел тебя спросить, не сможешь меня подвести? «А что, собственный Хаммер тебе уже не подходит?» «Я его жене оставил». «Нет ничего нелепее. Изящная блондинка в грубой, брутальной машине. Но раз она попросила разделить имущество, почему бы и нет? А на тралике ездить я пока не привык. Надо начинать, наверное». «Стой там, где стоишь, и никуда не уходи!» — крикнула Саша, вытирая слёзы. «Я быстро!» Он сидел на лавочке у подъезда с небольшим чемоданом. «Максим, у меня один вопрос. Почему?» «Причину первую я уже озвучил. Я люблю тебя. Люблю тебя!» Заметь, никогда в жизни я не пришлю тебе сообщение с подобным признанием. Причина вторая. Надоело быть атлантом. Один небо не удержишь. Чуть-чуть ослабил тягу, и оно раз, накрыло нас обоих. Не обращай внимания, я слегка контужен его обломками. Тебе достаточно двух причин? Да. Садись в машину. Это все твои вещи? Саша взглянула на чемодан. Мужчина должен уходить налегке, усмехнулся Максим. Я все оставил жене. Даже горд в каком-то смысле. Кое-что заработал. «Куда ехать?» Он пожал плечами. «Не знаю». «Как стучит сердце. Надо завести мотор, чтобы не было слышно, как оно колотится. А то даже неудобно перед Максимом». «Ну что, сказать, а давай я отвезу тебя к себе?» Что он подумает? «Да к черту все». «Давай я отвезу тебя к себе. Просто доверься мне, я помогу. У меня большой опыт преодоления кризисных ситуаций». Он помолчал, а после паузы улыбнулся. «Кстати, Саша, я взял два билета на Гоа. Давно хотел познакомиться с твоим другом, посидеть на берегу океана в приятной компании. А это тебе подарок на Новый год». Он протянул ей плюшевого белого медведя. «Мишка из моей любимой песни!» воскликнула Саша. «Смотри». Максим сжал её руку и показал на табло электронных часов. Она улыбнулась до нового года осталась минута с новым годом сказал максим и поцеловал ее первый раз встречаю новый год в машине признался максим не хватает шампанского и застолья кстати а застолье между прочим я все приготовил поехали куда растерялась саша за город давно хотел показать тебе свой дом наш дом нет квартиру он действительно оставил жене Но, как выяснилось, у него ещё есть дом. «Так, на чёрный день!» Он усмехнулся. или на очень светлый!» «Ну что, едем?» Дом оказался большим, кошка Маруська поместится. И ещё двести её соплеменников, или много детей.